«Игорь!» Вика лежала загипсованной ногой и плакала от того, что не может броситься за ним. Опять обидела, опять прогнала. «Ну что за дура такая?» И «Ведь правильно он сказал. Дура она и есть. Вечно от добра добра ищет». «Встречу свою судьбу. Нафига она такое ляпнула?» А ее судьба тем временем разгуливала по улицам города, раздумывая, как же его угораздило влюбиться в такую капризную и избалованную девчонку. Игорь мёрз всё сильнее, но домой, где его никто не ждал, возвращаться не хотел. И только он подумал, что видно не судьба, как сорвавшаяся с фасада здания за секунду до полуночи здоровенная сосулька огрела его по голове. Упал. Крики прохожих, шорох шин по заснеженной улице. все стало каким-то фоновым и далеким. Игорь потерял сознание. «Следите за движениями фонарика», — приказал чей-то голос. Парень с трудом приходил в себя. «Ага, живой!» Это уже была медсестра. Повезло тебе, парень. Врач убрал инструмент в карман и улыбнулся. Хорошо, что в капюшоне был. Он продолжил осмотр, а затем объявил. Сотрясение. И куда его класть? Оставьте пока в коридоре, сейчас решим. Все это туманом, все через вату. Игорь закрыл глаза. А когда открыл, рядом была Вика. Его каталка была придвинута к ее постели, а перед глазами маячила ее загипсованная нога. Проснулся, улыбнулась она. Дотянулась, погладила рукой бинты. «Ну, привет, Рублев. Как твоя башка?»